Глава 33. Мой смысл. Бостон. Каждый шаг к ней отбивается ударом сердца. Я перелажу через забор. Иду дальше. Вижу ее, сидящую на террасе заднего двора. Копна кудрявых пышных волос теперь собрана в длинные косы. Кендалл сменила прическу. Я не вижу отчетливо, но ей очень идет. Это невозможно, но она стала еще красивее. Кендалл укрыта одеялом и, кажется, не собирается подниматься с кресла. Будто ее не звали. Будто ей все равно, кто приехал. Будто ей плевать на свой день рождения. Она смотрит вдаль и тихо отвечает. Еще минуту. Минуту для меня. Мои шаги становятся плавными, медленными. Я приближаюсь к ней, как в замедленной съемке. Боюсь нарушить ее покой. И именно сейчас в голову начинают лезть дурные мысли. Что, если она прогонит меня? Наверняка прогонит. А если не будет рада видеть? Конечно, не будет. Может, я приехал зря? Не зря. Точно не зря. Ведь от одного ее взгляда мое сердце делает кувырок в груди и замирает. Кендалл поворачивает голову. Я стою на другом конце веранды, как парализованный. Почти не дышу. Не моргаю, не двигаюсь. Кэндалл. Шепчу одними губами. Я так сильно скучал. Не могу произнести вслух, но она должна понять, уловить, почувствовать. Раньше мы понимали друг друга без слов. Но в глазах Кэндалл застывает страх. Ее руки падают ей на ноги. Я роняю букет цветов, потому что замечаю, что Кэндалл сидит в инвалидном кресле. Меня охватывает дикий ужас. До речи пропадает, тело дрожит и млеет. Мне нужно за что-то ухватиться, чтобы не упасть. Что? Что ты здесь делаешь? В ее безумных зеленых глазах проступают слезы. Кендал, что с тобой? Почему ты? Ватные ноги ступают к ней ближе, но Кендал вскрикивает, вцепившись двумя руками в плед на ногах. Не подходи! Кэндл. Я не могу унять дрожь в своем теле. Меня трясет. В глазах щиплет. Ее силуэт размывается, и я моргаю, чувствуя, как по щекам катятся слезы. Что случилось? Почему ты в этом кресле? Не подходи ко мне! Она срывается на крик и начинает рыдать. Я же просила тебя исчезнуть! Зачем ты появился снова? Она нажимает на кнопки на подлокотниках, пытаясь развернуть кресло. но колеса наезжают на длинные края пледа. Кендалл психует, жмет сильнее, плачет на и дергает кресло. «Уйди! Уйди отсюда! Прошу тебя, уйди! Не смотри на меня, Бостон! Я не хочу, чтобы ты видел меня такой!» Она снова жмет на кнопки, кресло резко толкается вперед, и с ног Кендалл сваливается плед. Я отшатываюсь к стене. Господи, моя дрожащая ладонь накрывает мой рот. Кендалл тянется к полу, захлебываясь слезами, но не может достать до пледа. И не нужно. Я уже все увидел. Меня отбрасывает на три года назад, в ту ночь, когда мы с Кендалл были предельно счастливы, когда она выпрыгнула из окна своей спальни ко мне прямо в руки, а позже мы решили пожениться. Я слишком боюсь сломать свои ноги. Они мне деньги приносят, знаешь ли. Твои безумно красивые и длинные сексуальные ноги никогда в жизни не пострадают при мне. Обещаю. Я не сдержал обещания. Я не уберег, Кендалл. Я не смог. Уйди, Бостон, пожалуйста!» схлипывает она, прикрывая левую ногу, ампутированную по колено. «Исчезни навсегда! Если тебе плевать на судебный запрет, тогда в этот раз я точно убью себя!» «Не неси чушь!» Подбегаю к ней и падаю перед Кендал на колени. Не смей так говорить, глупая. Не смей, слышишь? Я люблю тебя. Исчезни! Она отмахивается от моих рук. Люблю тебя. Целую ее колени. Кендал, ты мое все помнишь. Ничего не изменилось. Я все так же тебя люблю. Пожалуйста, прости. Прости меня. Я не могу без тебя, слышишь? Она бьет меня по лицу. Отмахивается, кричит. Но я не отпускаю, ухватываюсь за ее бедра и кладу голову на ее ноги. Пусть бьет сильнее, пусть, пусть кричит громче. Я больше никогда не уйду. Пожалуйста, прости. Конфетка. Умоляю, прости меня. Ее руки трясутся, больше не бьют. Я целую их, дрожащие, тонкие. Слышу, как Кендал плачет. Умоляю, прости. Мои поцелуи усыпают ее колени. Я боюсь притронуться руками, потому что она слишком хрупкая и уязвимая, а мои руки такие грубые, жестокие, запятнанные чужой смертью. Они причинят ей боль. Почему ты скрыла от меня, Кендал? Поднимаю на нее взгляд, как щенок, уткнувшийся ей в ноги. Зачем прогнала? Я бы никогда не оставил тебя. Я хотела, чтобы ты оставил меня. И сейчас хочу. «Уйди, пожалуйста!» По ее щекам снова катятся слезы. Встаю с колена и склоняюсь над Кендал, поднося к ее лицу свою дрожащую ладонь. Медленно, то сжимая, то разжимая пальцы. Я не верю, что она прямо передо мной. Не знаю, позволит ли коснуться. Не уверен, имею ли право. Но пальцы тянутся. «Пожалуйста, не плачь», — шепчу, утопая в ее глазах. «Теперь все будет хорошо, слышишь?» Разреши мне остаться. Я вытираю слезы под ее глазами. Задерживаю пальцы на холодной коже. Осенний ветер колышет длинные косы Кендал, а я нежно обвожу контур ее лица. Ей сегодня исполняется 21 год. Всего лишь 21. Но она так сильно повзрослела, и без того острые черты лица стали еще четче, будто выгравированы из мрамора искусным скульптором. Кендалл стала серьезной. И грустный. Взгляд зеленых глаз потускнел, и теперь с тяжестью падает на мое лицо. Я чувствую груз, который камнем висит на ее сердце. В моей груди такая же удавка с каменной глыбой. Из-за нее я не могу дышать уже три грёбаных года. С того самого дня в больнице, когда меня вывели из палаты Кендалл, под ее истошные крики. Они до сих пор звенят в моих ушах. Как она жила все эти годы? Как справлялась? Кто был рядом вместо меня? Почему этим кем-то не был я? Рой вопросов кружит в моей голове и жалит воспаленный мозг. Они кусают, так и рвутся наружу. Я столько всего хочу узнать, понять, почему она прогнала меня. Разве она могла подумать, что я откажусь от нее, если узнаю правду? Глупая, глупая Кендалл. На мгновение зажмуриваюсь и делаю глубокий вдох. Чувствую, как слезы жгут глаза. Мое дыхание дрожит, выдох походит на нервный беззвучный всхлип. Я снова смотрю на нее. Прямо в глаза, сквозь пелену слез. Не разрываю зрительный контакт и, сильнее надавливая пальцами на ее кожу, скольжу вдоль впалой щеки к пухлым губам. Приоткрытым, манящим. Мое сердце трепыхается в груди, как птица. Клетка открыта, но вылететь не удается, потому что перебито крыло. но она не сдается, рвется, взмахивает одним здоровым крылом, взлетает и падает, взлетает и падает, падает, падает. Я сглатываю, тело трясется, я едва стою на ногах, склоняюсь еще ближе к лицу кендал, и неповторимый аромат шафрана врезается мне в ноздри, пронизывает меня насквозь, до самого мозга, пробуждая все то, что у нас когда-то было. Я дурманин за долю секунды. Я затягиваюсь глубже, дышу чаще, быстрее. Дай насытиться, дай еще, дай. Мне мало, родная, мало тебя. Разреши поцеловать тебя. Мой шепот оседает на ее губах. Она так близка, так реальна. Я чувствую ее тепло. Запах ее тела, мягкость ее кожи. Мне сносит крышу. Прошло три года. Три года лютой ненависти к себе, и непоколебимой любви к ней. Она единственное, что держало меня на плаву и не дала потонуть. Разреши любить тебя как раньше, как три года назад, Кендалл, как шесть лет назад. Кендалл ничего не отвечает, только плачет. Разреши соединить все наши три точки. Касаюсь ее левого запястья и облегченно выдыхаю. Татуировка с моим именем все еще там. Кендалл не свела ее. Значит, у меня есть шанс. Подтверждение моим мыслям Кендалл сдается. Я чувствую, как она подается мне навстречу. Птица со сломанным крылом в моей груди делает рывок, взлетает и... Меня отшвыривают от Кендалла раньше, чем мои губы ловят горячий поцелуй. «Стэнли, звони в полицию!» кричит Юджин, впечатывая меня спиной в фасад дома. «Этот ублюдок нарушил судебный запрет!» «Как вы могли скрывать это от меня?» Толкаю Юджина в грудь. Он рычит, хватает меня за ворот пальто и с новой силой ударяет об стену. Я перехватываю его запястье и выворачиваю руку. Юджин ослабляет хватку и резким ударом в грудь я отталкиваю его от себя. «Прекратите!» — кричит Кендал. «Хватит!» Визжит она, когда кулак Юджина повисает над моим лицом. «Уходи, Бостон». «Кендалл, пожалуйста», — умоляю я. Птица падает. Ей больно. Ее сломанное крыло кровоточит. «Стэнли, ты вызвала копов!» Орет Юджин, не выпуская меня из хватки. «Мне уже плевать. Пусть разобьет мне лицо. Сломает руки, ноги. Охрен. Пусть кровоточат и они». Я смотрю только ей в глаза, не отрываясь, и мысленно умоляю ее передумать. «Оставь мне надежду, не убивай. Я люблю тебя», — вырывается из моего рта. «Заткнись». Юджин встряхивает меня, но я не обращаю на него внимания. Оно все сосредоточено на Кендал. Все эти три года я жил лишь мыслью о тебе. «Бостон, сукин ты сын, закрой рот!» Юджин впечатывает меня в стену. «Папа, прекрати!» — вскрикивает Кендал. «Я уже делал тебе предложение, но я повторюсь». «Стэнли, ты позвонила копам!» «Я сейчас его убью!» — ревет Юджин. «Но меня не остановить!» «Ты выйдешь за меня, Кендал? «Станешь моей женой!» «То кольцо...» «Я не успеваю договорить, потому что получаю удар в челюсть!» Кендал взвизгивает... А я не падаю на пол только потому, что Юджин держит меня второй рукой за воротник пальто и бьет еще раз. «Папа, остановись!» — кричит Кендалл сквозь схлипы. «Хватит! Прекрати!» Но Юджин замахивается и снова впечатывает кулак мне в лицо. «Я даже не защищаюсь. Пусть делает, что хочет. Пусть выплескивает гнев. В этот раз я падаю на деревянный пол террасы прямо к колесам инвалидного кресла и выкашливаю сгусток собственной крови. Мои губы разбиты. Наверное, не хватает и пары зубов. Чёрт с ними. Я увидел её. Оно того стоило. Тяну руку к её ноге и касаюсь лодыжки. Кендал дергается, с ужасом смотря на меня сверху вниз, но не отстраняется. Дай надежду. Птица не мертва. Её крылья снова дрожат. Она готовится к новой попытке. Я люблю тебя сильнее, чем когда-либо. Снова откашливаюсь кровью, но все равно шепчу. Я больше не уйду. Моя рука скользит вдоль ее ноги к колену, плавно, нежно, пока мое запястье не сковывает железный браслет. «Вы арестованы, мистер Нот Кертис, сообщает Коб, защелкивая на мне наручники. «Нет, подождите», возмущается Кендалл, когда меня поднимают на ноги и разворачивают к выходу. «Он не виноват. Я отменяю запрет. Отпустите его!» «Простите, мисс Фрай». Мы всего лишь выполняем свою работу. Меня выводят из дома и заталкивают в полицейскую тачку, но я улыбаюсь, как умалишенный. И я увидел ее. И она не хотела, чтобы я уходил. Кендал любит меня. Я уверен, все еще любит. Я прочитал это в ее глазах. Птица в груди делает взмах крыльями. Взлетает, превозмогая боль, утрату, виной, отчаяние. Удавка, что душило сердце, падает. А птица летит. Выше и выше, пока не покидает клетку. Мое сердце забилось с новой силой. Теперь, когда я знаю, что случилось с Кендал, я ни за что не отступлю. Я буду бороться. Ноткертис на выход. После трех часов моего заточения сообщает коп. Я поднимаюсь с железной скамьи и потягиваюсь. Челюсть болит, тело ломит, но на моем лице по-прежнему держится улыбка. Наверное, все в участке думают, что я больной на голову. Странно, что не взяли анализ на наличие наркотических веществ в крови, ведь я избитно улыбаюсь, как придурок. За вас внесли залог. Поясняет коп и выдает мне мои вещи. Это ваше первое нарушение, мистер Нот Кертис. В следующий раз мы передадим дело в суд. В следующий раз вы арестуете меня у алтаря. Я женюсь на ней. Вот увидите. Всего хорошего. Коп усмехается. Псих. Слышу, уже выходя из участка. Псих еще слабо сказано. Ворочаю шеи, хрустя позвонками, и выхожу на улицу. Бостон уже погрузился в глубокую ночь. Закрываю глаза и делаю вдох полной грудью. Я, наконец-то, по-настоящему дышу. Впервые за эти три года чувствую себя снова живым. Я обрел смысл. У меня есть цель. И даже Юджин уже не остановит меня. Хреново выглядишь, старик. Открываю глаза и оборачиваюсь на звук знакомого голоса. «И все равно лучше, чем ты». Джейсон усмехается, стоя у капота своей машины, и открывает мне дверцу. «Запрыгивай, если можешь. Отвезу тебя в больницу». «Не надо, я в порядке. Сен справится с этими царапинами. Старик, у тебя разбит нос». «Сен вправит. Поехали. Забираюсь в салон. Нам нужно надраться». Я не видел Джейсона два года. Он писал мне, но я обрубил все концы. Первый год, когда я пребывал в невменяемом состоянии, именно Джей забил тревогу и вызвал Эзеру. Джей ежедневно навещал меня. Джей взвалил на свои плечи управление биржевыми торгами. Джей не справился. Но именно Джей схватил меня за руку, когда я поднес к своему виску револьвер. Я был на грани. Меня задушила вина. И сейчас она только ослабила хватку, но никуда не испарилась. Не знаю, испарится ли когда-нибудь. Кажется мне жить с этим до конца своих дней. Я отнял две жизни, Скайлор, и нашего ребенка. Возможно, если бы я был мягче, они бы выжили. Я искалечил две судьбы, Кендалл, и свою собственную. Возможно, если бы я был решительнее с самого начала, мы бы не поранились. Я могу долго рассуждать, винить себя и в один прекрасный день вспомнить, куда Джей спрятал револьвер. Но сегодня я принял решение. Если мои руки и коснутся револьвера, то только чтобы защитить Кендалл. Я больше никогда и никому не позволю обидеть ее. Каждое гнилое яблоко на ее пути свалится с гребаной девятнадцатиэтажной яблони. «Сен, подлей еще», — просит Джейсон, опрокидывая до дна четвертый стакан рома. «Как твой нос? Не болит?» «Лед не растаял?» «Не растаял». Делаю глоток из своего стакана — И прикладываю холодный компресс на другую сторону лица. Нос уже не болит. Все потому, что ром лучше обезболивающее. Святые слова. Поднимаю стакан вверх и делаю вид, будто чокаюсь с Джейсоном. Я рад, что ты вернулся, старик. Без тебя все полетело к чертям. Мы все вернем, уверенно заявляю я. Вот увидишь, носискоин займет прежнее место на криптовалютном рынке. Я уже все рассчитал. О да, черт побери. Джей вскидывает руки вверх и проливает на себя весь напиток. Но, кажется, ему все равно. Да, мать твою, вернулся старый добрый Бостон, король этого грёбаного города. Надерем им всем зад. Кому, Джей, смеюсь я. Неважно, кому-нибудь да надерем. Не порть мою пламенную речь. Извини, проглатываю смешок. Продолжай. Мы заставим этот мир пасть к нашим ногам. Да, старик, подыгрываю пьяному другу. Мы вернем уважение. Нас будут бояться. С нами будут считаться, как раньше. Конечно, дай мне месяц. Мы нагнем их всех. Кендалл заметит твой успех. Она передумает, вот увидишь. Джей залпом выпивает новую порцию рома, принесенную сен, и вытирает губы рукавом рубашки. Она любит тебя, Бостон. До сих пор любит. Она просто боялась. Не хотела, чтобы ты видел ее. Ну, ты сам понимаешь. Изувеченный. Она всю жизнь стремилась стать лучшей, чтобы заполучить тебя, старик. А тут такое». «Стоп, что? Я напрягаюсь. Джейсон слишком много выпил и слишком много говорит. Откуда такие подробности о Кенду?» Можно подумать, она изливала ему душу. «Кто был рядом вместо меня?» «Нет, я не верю в это. Чтобы Джейсон и Кенду?» «Нет, никогда». «Но почему сердце так быстро стучит, и я готов накинуться на лучшего друга?» «Откуда ты знаешь?» Сжимаю пальцами Рокс. Стакан вот-вот лопнет, как и моя вывихнутая челюсть от скрипа зубов. «Я общался с Кендалл». Легко и без принуждения бросает Джей. «Тебя ведь не было?» Удар под дых. «Должен же был кто-то ее поддерживать». Прямой в самое сердце. Резко бросаю стакан на пол и вскакиваю с дивана. За два шага настигают Джейсона и хватаю его за шею двумя руками. Он роняет свой Рокс и впивается пальцами мне в руки. «Бостон, старик, какого черта?» Кряхтит, задыхаясь и пытается отодрать мои пальцы от своего горла. «Какого черта ты мне не рассказал? Ты ведь знал, что с ней случилось. Ты знал, что ей ампутировали ногу. И все это время молчал? Что у тебя с ней? Ничего. Говори. Клянусь, ничего». Лицо Джея наливается кровью. «Тогда какого хрена ты молчал?» Я кричу так громко, что слюна из моего рта брызжет на лицо Джейсона. «Я не мог рассказать. Ты грёбаный кусок дерьма!» Она грозила покончить с собой. Джейс с трудом ловит воздух. Я сбрасываю руки и отшатываюсь назад. Друг кашляет, сгибаясь пополам. Она сказала, что... «Если ты узнаешь, он старается отдышаться и жадно хватает воздух ртом. Если я проговорюсь, то она снова, ну это, наглотается таблеток. Или вскроет вены, чтобы наверняка, чтобы не спасли. Она запретила тебе говорить. Только тебе, Бостон, он снова кашляет. Все знали, в чем причина. И Эзра, и Сирена, все. И мы все боялись проговориться, потому что Кендал... Я понял, пячусь назад и падаю обратно на диван. Она думала, что я не приму ее такой. Она на самом деле так думала. Господи. Накрываю лицо ладонью и сжимаю его изо всех сил. Да. Она считает себя недостойной. Я пытался ее переубедить, но... Ты знаешь ее. Кендалл упрямая. Она даже с психологами не хочет общаться. Я предлагал ей многих. Присылал группы, знаешь, для таких же пострадавших, как она. Чтобы кендел адаптировалась и перестала считать себя ущербной, но... Она не хочет. Три года впустую. Стэнли и Юджин опустили руки. Кендалл отмахивается ото всех. Съехала в этот богом забытый хингем. Замкнулась в себе. Та история с видео. Джейсон вздыхает и потирает шею, на которой остались отпечатки моих рук. Может быть, Кендалл исправилась бы, если бы не авария. Она бы затихла на время, скандал бы утих, но все навалилось одновременно Бостон. Джей смотрит мне прямо в глаза. Она пыталась свести счеты с жизнью не один раз. Я видел, как ее вытаскивали. Я видел, как плакал Юджин. Я правда хотел рассказать все тебе, но... Я упираюсь локтями в колени и роняю в ладони лицо. Чувствую проступившие слезы. Не я плачу. Сердце ноет, ревет, скулит. Я должен был быть рядом с ней все это время. Ты не мог ее спасти, старик. Вмешивается в мои мысли Джей. Она этого не хотела, но теперь хочет, верно? Так помоги ей. Вытаскиваю из кармана брюк кольцо с черным бриллиантом в виде сердца. Руки дрожат, но я открываю коробочку. Обвожу контур камня, уже как ритуал. Джей удивленно наблюдает за мной. Теперь я рядом. Вглядываюсь в темноту бриллианта. Теперь я буду стремиться, чтобы стать лучшим для нее. И когда стану... Она снова скажет мне «да».